Глава 10. Гульбанкин чувствовал себя спокойно, и это сбивало с толку Шапшникова. Он ожидал, что бизнесмен начнет качать права, угрожать жалобами в министерство, и ведомства, а потом налетят адвокаты всех мастей, подадут кучу апелляций, и арестант выйдет из СИЗО до того, как полицейский успеет хоть что-нибудь выяснить. Он окажется свободен под подписку о невыезде, под хороший залог или под домашний арест, и ни один из вариантов не устраивал Шапшникова. Потому что на расстоянии от обвиняемого и без оказания на него определенного давления узнать правду почти невозможно. В его практике случались такие эфирические освобождения из-под стражи, и буквально через неделю дела разваливались, а обвиняемые улетали птицами в заграничные теплые края. Однако Эдуард Аркадьевич не требовал к себе особого внимания, не настаивал на звонке адвокату и молча уселся в воронок. Сергей не стал откладывать допрос в долгий ящик, и как только прибыли в управление, он попросил дежурного выделить кабинет для допроса, потому что в их кабинете сотрудники службы ремонта чинили кондиционер. Вы, кажется, не удивлены такому повороту событий. Шапошников с любопытством посмотрел на Эдуарда. Тот был бледен, но не испуган и не растерян. Не удивлен и даже ждал, хоть не так скоро. "Как вы вышли на меня?" Гульбанкин криво ухмыльнулся и констатировал. "Таксист" Вы нашли таксиста, который меня привез и увез назад в больницу. Так, может, вы начнете с самого начала? О том, например, где и как вы познакомились с Константином Троепольским, откуда вы знаете и когда в последний раз видели Зиновия Ашкенази, зачем поехали к Атарруса Тировому. Шапश्नников выдержал небольшую паузу и, напустив на себя больше уверенности, продолжил. Собственно, я и так все знаю, сам могу вам рассказать, конечно, за исключением некоторых подробностей. Хотелось бы знать мотив. Зачем вы так же столько расправились со своими знакомыми? Я почему-то не совсем уверен, что они ваши друзья. И еще, кто должен быть следующий? У вас бурная фантазия, господин полицейский. Интересно послушать вашу версию. Хорошо. Точно не знаю, на какой почве вы сошлись, но эти люди ваши знакомые. Вероятно, вы что-то не поделили. Скорее всего, дело в деньгах, потому что все убитые очень богатые люди. Мы навели справки и выяснили, что в конце мая, когда было найдено тело Константина Троепольского, вы находились во Франции, в Тулузе, якобы на сельскохозяйственной выставке. А это всего в двух часах езды на автомобиле от города Байона. Во время смерти еврея Ашкинази свидетель утверждает, что вас видели в окрестностях поселка Свияга. Ну а про сетину Сатырова и говорить нечего. Вся прихожая заляпана вашими отпечатками пальцев, да и таксист железный свидетель. Собственно, здесь относительная ясность. Вопрос в другом. Кто следующий и какую роль здесь играет пиковый валет? С самого начала хочу сделать заявление. Я никого не убивал. С тройпольским и ашкенази встречался давно, Аксатиров приехал для того, чтобы предупредить об опасности. Да, только поздно. Когда я зашел в дом, он уже был мертв. Давайте сделаем так, будто я вам поверил, а вы начните с того времени, как познакомились с этими людьми. Это долгая история. Гульбанкин опустил глаза, как будто удаляясь в прошлое. Я не тороплюсь, особенно если истории интересные. Я не агнец безгрешный, во мне, как и во многих, живут пороки. Я никогда ничего не коллекционировал, ни марки, ни спичечные этикетки, ни картины. Обжорство и пьянство не моя слабая сторона, как в молодости, так и сейчас могу удовольствоваться малым. Однако в моих жилах течет кровь деда, который был очень азартным и удачливым игроком. Мне передалось это по наследству. Я любил игру и, как правило, всегда выигрывал. Но я никогда не позволял взять игромании вверх над собой. Я всегда умел остановиться, даже если чувствовал, что партнер готов спустить не только свой автомобиль, дом, но и собственную душу. Уже больше года не даю волю своему влечению. Игру заменила японская национальная культура. Кульбанкин замолчал, чтобы перевести дух, а полицейский прикинул: если выслушивать рекламу собственного благородства этого товарища, то из кабинета они не выйдут долго, точно не сегодня. И решил направить разговор в интересующее русло. Эдуард Аркадьевич, давайте ближе к делу. Гульбанкин в ответ рассеянно кивнул. На игру мы встречались, может быть, два-три раза в месяц. Люди состоятельные, интеллигентные и солидные. Ставки были достаточно высоки. Я не то чтобы трус, но, как уже говорил, меня всегда что-то останавливало. Я не играл бездумно, и если проигрывал, то заканчивал игру и уходил из за стола. Другие мои товарищи были не такими. Некоторые спускали на ветер огромные суммы. Иногда игра затягивалась до самого утра. Глупую и легкомысленную молодежь не приглашали. Они не умели себя контролировать, а остальные знали друг друга, но не дружили. Вообще зачастую не знали, кто какую профессию, должность имеет. Интерес составляли лишь карты и игра. В наш круг трудно было появиться постороннему. Новички появлялись только по рекомендации кого-то из игроков. Так вот, одного такого привел я. Мы познакомились случайно на какой-то выставке, кажется, японского искусства и подружились. Я увлекался бонсай, и он имел такое же хобби. Мы обменивались опытом, иногда из Японии он привозил новые идеи. Его имя Родион, кажется, он работал в японском то ли консульстве, то ли в какой-то автомобильной компании здесь в Санкт-Петербурге. Я точно не знаю. Почему вы говорите об этом человеке в прошедшем времени? Я потерял его из виду и не знаю, где он сейчас и что с ним. Но тогда в связи с ним случилась очень неприятная история. Я как-то пригласил его в нашу компанию и представил другим приятелям. Постепенно Родион стал вхож в этот круг. Встречались мы в основном в доме у Сатырова, иногда в городе на квартире Троепольского. Это потом я прочитал в газетах, что его обвиняли то ли в коррупции, то ли в мошенничестве, то ли во взятке, но он спешно покинул Россию. Нечто подобное произошло и с и он укатил в Израиль. В тот день мне не везло, что случалось довольно редко. Я разозлился и решил прекратить игру, пока раздражение не заставило меня снова сесть за стол и снова включиться в процесс. В доме Сатырова никого, кроме нас, не было. Отар старался, чтобы ни жена, ни прислуга не встречались с гостями даже случайно, потому что иногда приезжали люди видные и известные, и которым могла скобела сыршина ни к чему. Я сбросил карты, вышел на кухню и приготовил кофе. Сколько времени отсутствовал, даже не помню. А когда вернулся в комнату, то застал такую нелицеприятную картину. Родион сначала умолял присутствующих дать ему возможность отыграться, потом внезапно упал на колени и начал рыдать. Кто-то призвал его к благоразумию, попытался поднять, все как-то стушевались, почувствовали себя неловко. Игра скомкалась, и все засобирались по домам. Родион продолжал умолять, приговаривать что-то про сестру, что нужны деньги, что не может вернуться ни с чем. Уже в холле, когда отошли у вешалки, надевая куртки и плащи, парень сказал внятно и без истерического надрыва что-то вроде того, что теперь я буду для вас пиковым валетом, не по закону, а по справедливости. Никто даже внимания на это не обратил, думали, что у парня крыша поехала от отчаяния, а я понял, что Родион не шутит. Как я уже говорил, мы интересовались японским искусством и не только прикладным. В переводе Григория Чортишвили в одном издательстве были выпущены неизвестные ранее японские авторы: Юкио Миосима, Кензи Маруяма, Ясуи Иноуэ и другие. Нас с Родионом объединяла эта тема, и даже как-то мы попали на книжную выставку, где я проходила встреча с этим переводчиком. Это я потом узнал, что у и есть Борис Акунин, который блистательно написал целую серию про Эраста Фандорина. Потом я очень увлекся этим литератором и читал почти все его новинки. Так вот, у него есть книга Пиковый валет. Про банду нахальных мошенников. Там одна глава так и называется: По закону или по справедливости. Я что-то не понял. При чём здесь это? Как вам объяснить? Я и сам толком разобраться не могу. Понимаете, почти все из присутствующих в этот вечер были мошенники. Они награбили капиталов предостаточно. Каждый из них мог бы спокойно и безболезненно обойтись без проигрыша этого несчастного. Мал того, могли бы и просто одолжить нужную сумму. А ведь он ничего не просил, лишь взывал о возможности отыграться. Гульбанкин задумался на секунду. Мой дед прошел сталинские лагеря, мне не довелось видеться с ним, он ушел из жизни рано и при странных обстоятельствах. Мать рассказывала, что вернулся он крепким картежником. Старик мало что поведал про лагерную жизнь, но кое-что до меня дошло со слов матери. На зоне играли обычно на все, на тряпки, на деньги под ответ, на подушку и паек. Бывали случаи проигрыша на пайок на месяц или два вперед. Однажды зимой игра разошлась. Сначала на кон поставили барахло, тряпки, потом на пайке хлеба, дальше больше обеды, ужины. Проигранное переходило из рук в руки и наконец скопилось у трех лучших игроков камеры. Проигравших оказалось много, некоторые были в замазке на целых три месяца. Лагерное начальство устроило собрание, на котором предлагалось прекратить выплату долга, так как люди едва держались на ногах от голода. Но никакие уговоры ни к чему не привели. Отдать долг первейшая задача для проигравшего. Однажды старый вор проиграл под ответ 200 рублей. Через 15 минут ему должен был принести прикормленный охранник. Когда деньги через 15 минут не появились, он пошел, переплетную отрубил два пальца ножом для резки бумаги и вернул ими долг. В игре есть свои правила и порядки. Обычно матерый картежник, садясь за стол, заранее объявляет: "Имею проиграть столько-то". Хорошим тоном считается не жалеть проигранных денег и не выражать радости при крупном выигрыше. Плачу как граф и получаю как разбойник. Понимаете, время изменилось. За столом не уголовники и сидели, а люди состоятельные и важные, да только законы остались прежними. Они содрали последние деньги с этого несчастного, для которого на кону стояла жизнь. Себя вы не причислите к категории мошенников, сидел Сергей. Я капитал заработал тяжелым трудом, скинув голову, ответил Гульбанкин. Могу распоряжаться ими по своему усмотрению. Получается так: пока ваши товарищи обдирали как липку этого Родиона, вы отсутствовали и в игре не участвовали. И тем не менее, по вашей версии, он покушался и на вас. В тот момент я мог ему помочь, но не сделал этого. О какой сумме шла речь? В этой среде средьня принято называть конкретные цифры, каждый знает, сколько спустили, сколько получил. Я лишь оказался свидетелем финальной драматической сцены. Ну, хорошо. Предположим, я поверил в вашу версию. На чем уехал этот Родион после инцидента? Точно не знаю. Я приехал, он уже находился в доме и уехал, когда гости разошлись. Сколько за столом всего игроков находилось в тот вечер? Мне надо вспомнить. Эдвард задумался, потом тяжело вздохнул. Нечего вспоминать. Трое, которых вы уже знаете, мертвы. Я, Родион и был еще один. Мужчина выдержал паузу. Некий Левченко Александр. Кто это? Я не могу вам сказать, Эдуард замешкался. Почему? искренне удивился Шапошников. Если следовать вашим соображениям, то ему тоже угрожает опасность. Вот в этом я не уверен, но вы сами можете навести о нем справки. Не говорите загадками. Полицейского начала раздражать манера Гульбанкина, ведь выражать свои мысли. Какой-то широчайший диапазон у этого умника, и разглагольствует о современной литературе, и знает лагерные байки, и даже уже убийцу вычислил. Вдруг его пронзила догадка. Вы хотите сказать, что этот Александр Левченко из наших «Похоже на то? Эдуард пожал плечами. Мы не наводили справки друг о друге. Во всяком случае, я под шкуру никому не лез, друзья не набивался. За столом мы были лишь партнерами по игре. А про Левченко я понял случайно. На заднем сиденье его автомобиля увидел полицейскую фуражку с высокой тульей. Такие позволяют себе высокие чины. То, что непростой служак служака выдавало выправка, вел он себя уверенно, иногда проигрывал крупные суммы очень крупный. Шапшнику фамилия это ничего не говорила, и заняться поисками этих двух инкогнито, Ардёна и Левченко, он решил позже. Да и возникали сомнения в том, что эти персонажи не плод воображения Эдуарда Аркадьевича. Полицейский не мог скрыть скептического выражения лица и такого же звучания голоса. Все это, конечно, интересно и трогательно располагается в плоскости морали и нравственности, а вот убийцу надо искать на земле, в реалиях нашей жизни. И ваши рассказы не могут отвлечь следствие от того, что подозреваемый номер один – это вы, Эдуард Аркадиевич. В вашем доме был проведен обыск, и в нижнем ящике письменного стола обнаружены неопровержимые улики. Пуговица с рубашки Зиновия Шкинази и баночка с тональным гримом, предположительно схожего с тем, который оставлен на карте с изображением туза в доме 3 Польского Константина. Гульбанкина Шарашина молчал. Все, что он пытался объяснить следователю, рассыпалось на незначительные мелкие кусочки, которые он собирал мысленно в одну картину, лежа на больничной койке. Его неожиданно озарила жуткая мысль. Так что, по-вашему, я специально отравил Светочку, чтобы отвести подозрение от себя? Надеюсь, вы и сами расскажете об этом. Хочу напомнить всем известную фразу: чистосердечное признание облегчает вашу душу и сократит срок пребывания в местах не столь отдаленных». Мне не в чем признаваться, и этих вещей, этих улик просто не может быть в моем доме. Я не встречался с ашкеназитом и троейпольским почти полтора года, а Сатырова увидел уже бездыханным. Доктор предупредил, что вам нельзя волноваться, поэтому на сегодня мы закончим беседу, продолжим завтра с новыми силами. Но вы хотя бы попытайтесь найти Родиона!» Голос Эдуарда осип, потерял силу и уверенность. И еще этот Левченко может подтвердить его существование и то, что эта история не моя фантазия. Давайте так. В камере у вас будет время вспомнить все подробности, касаемые этого парня. Сколько лет? Есть ли обручальное кольцо на пальце? Цвет волос, глаз, правша или левша? Какой автомобиль? В общем, все, что может помочь в поисках. Как в камере. Взгляд Гульбанкина совсем потух, а в голосе прозвучало отчаяние. Я должен позвонить своему адвокату. Конечно, иметь право. Шапшиников придвинул городской телефон. Звонить. В Кингисепп приехали в одиннадцатом часу. Рафик чувствовал себя раздосадованным, разобиженным и одиноким. Сам понимал, что ведет себя как эгоистичный ребенок, старался взять себя в руки, но ничего не получалось. Утром, когда подъехала служебная машина, и в ней на заднем сидении устроился симпатичный пожилой англичанин, Рафик уселся вперед, давая возможность же не комментировать и переводить. В общем, делал все, чтобы и гость не чувствовал себя обделенным вниманием, а гость и не чувствовал. Они с Наташей много говорили, смеялись и жестикулировали. Зато законный муж сидел истоканом на переднем сиденье и ничего не понимал. Ну, хорошо, еще незаконный, но эта красивая женщина теперь живет вместе с ним и спит с ним в одной постели. А этот, Наравит даже ручку поцеловать. Вот гад. Рафик ловил в зеркале происходящее за спиной, и злился. достал сигареты, чтобы закурить, но Наташа возмущенно замахала руками и перешла на русский. О, Рафаэль, прошу тебя, только не табачный дым. Мне будет плохо. Мужчина ничего не сказал, молча засунул сигареты в карман, и краем глаза увидел, как водитель криво ухмыльнулся. Но вскоре настроение Рафика улучшилось. Сначала водитель высадил любителей церковного зодчества, потом подвез полицейского к заксу. Это оказалось одноэтажное здание, пристроенное к многоэтажке. Начальница в начале рабочего дня еще находилась на месте. Рафик знал этот тип местных управленцев, которые не успев появиться на службе, разворачиваются со словами: Я в банк, или в администрацию, или я в типографию, или я по делам. Буду после обеда. Вот, сиди и жди ее до скончания века. В кабинете свежо пахло густой экзотической парфюмерией. Женщина, полная, с густым макияжем и черными крашеными волосами, встретила посетителя недружелюбно, но моментально изменилась, увидев корочки полицейского да еще и Санкт-Петербурга. Да, слушаю вас. Дама даже привстала в порыве невольного угодничества. Вы не могли бы посмотреть точную дату регистрации брака между Егором Колывановым и Светланой Ейсковой? Конечно. В каком году предположительно это произошло? Этот год, март месяц. Но давайте на всякий случай посмотрим еще и апрель. Женщина активно и быстро защелкала клавишами на компьютере. Прошло несколько минут, потом она оторвала взгляд от монитора и растерянно посмотрела на Рафика. «Брачующихся с такими фамилиями я не нахожу ни в марте, ни в апреле. Может, другой месяц или прошлый год? Прошлый год. Нет, это точно. А вот этот, посмотрите, полностью. Женщина еще несколько минут сидела, уставившись в компьютер, потом повернулась и отрицательно покачала головой. Странно. Рафик задумался на секунду. Он помнил, как Пётр с Юлией уверенно заявляли о том, что своими глазами видели официальный документ, удостоверяющий брак. В нашем городе только один ЗАГС. Только один. Это у вас в Питере в каждом районе, потому что проживает больше пяти миллионов человек. А в нашем городе численность населения 47 тысяч. Нам одного ЗАГСа за глаза хватает. Рафик уже поднялся уходить, как в голову пришла одна совершенно неожиданная мысль. А если кто-то из сотрудников вдруг испортил бланк? Что вы делаете? Такое не исключено. Живые же люди работают, но это случается довольно редко. Если бланк испорчен, то составляется акт, потому что все документы идут под номерами. Мы же не можем без объяснения причин перескочить, например, с номера 58 на 60 при выдаче свидетельства о смерти. Как мы объясним, куда делся умерший под номером 59? То же самое с регистрацией брака, развода и рождения ребенка. Вы можете вспомнить последний такой случай? Вы не подумайте чего-нибудь плохого, смутилась начальница. В нашем коллективе работают прекрасные сотрудники. Но вот четыре дня назад произошло такое происшествие. Одна женщина обратилась к нам за дубликатом свидетельства о браке. Оригинал оказался утерянным, а ей для каких-то целей нужно было подтверждение. В таких случаях мы выписываем точно такой же документ, на таком же стандартном бланке, только уже под другим номером и в углу ставится пометка копия. Так вот, наша сотрудница Мира Евгеньевна допустила ошибку. Пришлось выписать новый бланк, а старый, как положено по акту, был списан. И часто такое происходит. Нет, что вы? Мир Евгеньевна Спивакова лучший наш сотрудник. Она давно работает, и ей не это в первый раз. Вы сами видели этот испорченный бланк. Начальница нахмурилась, вспоминая. В этот день было много посетителей, как будто прорвало. За разводами, свидетельствами о смерти, рождении ребенка, принимали все сотрудники ЗАГСа. Вы-то и я не проверяла сделанную работу да у меня нет причины не доверять сотрудникам тем более таким порядочным как Спивакова она давно на пенсии но уходить пока не собирается вы можете выписать для меня номер испорченного документа женщина открыла толстую папку и через минуту протянула листок теперь вы можете мне объяснить к чему все эти расспросы конечно но только это между нами рафик приглушил голос и хитро прищурил глаза В питере всплыли пустые бланки и свидетельство о браке Так вот, мы проверяем, откуда утечка. А причём здесь эта пара Клыванов с Ейсковой и почему именно наш Кенгисепский ЗАГС? Мы все учреждения области проверяем. Выкрутился полицейский. Большего я вам сказать не могу. Первый раз слышу о таких афёрах. Начальница с недоумением посмотрела на Рафика. А в чем может составить мошенничество? Да и что толку с пустых бланков? К нему еще и печать ЗАГСа нужна, а ее подделать очень сложно. Я могу поговорить с Мирой Евгеньевной, так кажется, в вашем кабинете, с глазу на глаз. Подождите, я ее приглашу. Через несколько минут в кабинет вошла костлявая, высокая дама, возраст которой на первый взгляд определить было невозможно из-за очков в элегантной оправе, яркой косметики и изобилия различных украшений. Присаживайтесь. Я хочу задать вам несколько вопросов. Меня интересует лишь испорченный вами бланк три дня тому назад. А что с ним не так? Я допустила ошибку в написании фамилии, потом составила акт, под которым подписались еще двое моих коллег, и уничтожила документ. Как? Уничтожили? Ну, не съела же? Порвала и выбросила в корзину для бумаг. А что, надо было съесть? У «Ну да, мои железные нервы, подумал Рафик. Другая бы от присутствия полиции и впала бы в полуобморочное состояние, а это глазом не моргнет. При ближайшем рассмотрении он увидел, что женщине, вероятно, уже за 60. Но выглядит она особенно на расстоянии гораздо моложе. Спивакова зазвенела браслетами, поправляя очки. «Еще вопросы или я могу идти? Большое спасибо за содержательную беседу. Не могу вас задерживать. Собственно, полицейскому стало многое понятно, однако нужно было кое-что проверить. Возвращаясь к церкви, Рафик предусмотрительно уселся на заднее сиденье. На тенистой дорожке, ведущей к храму, о чем то беседовали Наташа, англичанин и церковнослужитель. Рафаэль смотрел на свою любимую женщину из открытого окна автомобиля и думал, что она стала какая-то бледная. По утрам ей дурно, совсем не переносит запах табака и часто ссылается на отсутствие аппетита. Надо бы отвести ее к врачу, размышлял мужчина. Не хватало, чтобы моя красотка захворала. Глянь-ка, этот хорёк скрипучий норовит ее под локоток уцепить, той садится на переднее сиденье и наблюдает за красотами природы. Здесь переводы с английского без надобности. Однако места распределились совсем не так, как предполагал Рафик. Наташа с радостью распахнула переднюю дверь, а английский гость расположился рядом с Рафаэлем. Так, почти в полном молчании, они вернулись в Санкт-Петербург. Водитель повез гостей в отель, а пара отправилась домой. Однако возле подъезда полицейский, сославшись на важные дела, пересел в свой автомобиль и укатил, оставив Наташу в легком недоумении. Рафик сердился на жену. Он хотел держать ее за руку, обнимать и всячески заявлять на нее свои права. А она как будто чужая сегодня. Милая внимательно к посторонним, а с ним как кусочек льда. Это и к лучшему. займется делами, так и настроение изменится. Мигающие зеленым светом часы на панели управления автомобиля показывали 5 часов 20 минут. Полицейский надеялся, что всех обитателей квартиры застанет дома. Рабочий день уже закончился. Он хотел покончить с этой историей сегодня, потому что завтра будет новый день, с новыми задачами и проблемами. Пётр находился в полном тупике. Он так надеялся на помощь Гульбанкина в решении жилищного вопроса, ну, того так, не кстати, арестовали. Парень понимал, что рассуждает как эгоист, думает лишь о собственном благополучии, а ведь в это время Эдуарду приходилось в 10 раз хуже. Сидит сейчас за решеткой и думает, как спасти собственную шкуру, да еще перенеся такой тяжелый сердечный приступ. После того дня смерти Светочки он так и не виделся, не разговаривал с отчимом, Был занят похоронами, потом это неожиданная и неразрешимая проблема в виде Колыванова и предательства матери. От всего этого голова шла кругом, и ничего не оставалось делать, как собирать вещи. Петя с ужасом представлял, как они будут жить под одной крышей с братьями Юлии. Это еще та семейка. Они, слыхом, не слыхивали, что мясо можно есть не только руками, но еще ножом и вилкой. Да что достатком мясо, эти два неотёсанных бугая могли за вечер выхлебыть двухлитровый жбан деревенского самогона ужас но ничего не оставалось делать, как на какое-то время перебраться в это логово он уже звонил в агентство недвижимости, они обещали подобрать для аренды недорогое жилье. а если по приемлемой цене, то скорее всего это будет коммунальная квартира Упырь Колыванов ходил за ними по пятам и смотрел, что они складывают в чемоданы и коробки Петя даже в страшном сне представить себе не мог, что буквально в день похорон они превратятся в таких непримиримых антагонистов. С таким славным парнем Егором. Ему было невыносимо грустно покидать родное жилище. Он обожал эти с детства знакомые фарфоровые статуэтки, старинные напольные часы, хрустальные вазы и бокалы в антикварных шкафах. Однако Яськов не собирался сдаваться так просто. Он еще повоюет. Он не отдаст так легко все имущество этому постороннему человеку. В ближайшее время найдет надежного адвоката и с его помощью затеет процесс дележки. Юля перевязывала стопки книг и выносила в прихожую. Через час должна подойти машина, которую они наняли для перевозки багажа. Но тут раздался звонок в дверь. Девушка чертыхнулась, она подумала, что водитель перепутал время, и вот сейчас встанет над душой и начнет поторапливать. Звонок повторился. Иду, иду. Девушка открыла дверь и воскликнула, ожидая увидеть кого угодно, только незнакомого полицейского. Это вы? Что-то произошло? Здравствуйте. Рафик уверенно переступил порог. Пока ничего не произошло. Э, вы переезжаете? Юлия вздохнула и ничего не ответила, мол, сами понимаете, оставаться здесь мы не можем. Я хотел бы поговорить с Калылановым Егором. Он дома? Полицейский, не спрашивая разрешения, прошел в гостиную. На шум из другой комнаты выглянул Пётр. Следом важно прошествовал Егор и не задал вопрос полицейскому: "Что вам здесь угодно?" Одет был Колыванов в длинный халат из тяжелого шелка, из-под которого выглядывал ворот белоснежной рубашки. Вел он себя так, как вели себя патриции с плебеями. Пётр внутри недоумевал, откуда что берется. Это деньги дают ощущение власти или он всегда был такой, а они не замечали этого и воспринимали его как белую пушистую забаву матери. Граф без приглашения уселся за круглый стол и жестко произнес, обращаясь к Егору: Я хочу увидеть свидетельство о браке спокойной Светланы Яськовой». Кованов замешкался на секунду, однако быстро нашел, что ответить. У меня его нет. Свидетельство находится у нотариуса, который оформляет документы на наследство. Как фамилия, адрес юриста? Я не помню. Вы что, отдали бумаги и не помните, кому и куда? Я сегодня ехал по проспекту Обуховской обороны, увидел вывеску и обратился за помощью. С Егора постепенно слетала спесь. Руки задрожали, и на гладком лбу заблестел пот. Юлия с Петром стояли, не шевелясь, ожидая продолжения. В таком случае завтра в 10:00 утра вы должны явиться в управление вместе с документами, иначе я выпишу ордер на ваш арест, и вас доставят силой. На каком основании? Егор перешел на истерический визг. Что я такого сделал? Вы вместе со своей поддельницей, спиваковой Мирой Евгеньевной Состряпали липовое свидетельство о браке, думая, что ваш обман не раскроется. На самом деле, государственная регистрация заключения брака на территории города Кенгисеп между Колывановым и Ейсковой не производилась, о чем свидетельствует отсутствие записи в книге регистрации. Ваша знакомая сделала вид, что испортила бланк, составила акт об уничтожении документа, на самом деле, задним числом вписала ваши фамилии и пользуясь тем, что начальница ЗАГСа была занята, поставила печать но она не имела доступ к самой книге регистрации самое интересное что ваш подлог мог оказаться успешным ни один нотариус не стал бы делать запрос в загс кингисепа и проверять подлинность свидетельства потому что сам бланк действителен и печать тоже вот за это мошенничество вы будете отвечать вместе со спиваковой а это реальный срок степень вины каждого из вас будет определять суд скорее всего вы были инициатором этого преступного сговора потому что после смерти Еськовой Светланы все имущество переходит к вам. За весь этот долгий монолог Колыванов не проронил ни слова. Он тяжело опустился на стул и закрыл руками лицо. В молчании прошла минута. Потом Егор опустил руки и не поднимая головы, тихо заговорил: "Это моя мать, Мира Евгеньевна Спилакова, моя мать. Я родился в Кингисеппе, после школы поступил в институт и уже домой не возвращался". Мой отец умер рано от тяжелой болезни, а мама вскоре вышла замуж за Спивакова, поэтому у нас разные фамилии. Отчим пришел жить в нашу квартиру, а я с ним совсем не находил общий язык. Когда умерла Светочка, мое сердце разрывалось от горя. И обстоятельства сложились так, что мне пришлось бы возвращаться в родительский дом. Я позвонил и поделился с матерью своей печалью. Вот тогда она и совершила этот поступок. Все случилось так быстро, что у меня не было времени на размышления. Из этого рассказа всем присутствующим стало понятно, что мужчина всегда жил за счет женщин, и оказавшись один, растерялся. Зато решительная мамаша предприняла действия, обеспечивающие сыну жилье и достаток, ведь вместе с квартирой и дачей он через шесть месяцев получал доступ ко всем банковским счетам своей жены. Раздавленный неоспоримыми доказательствами, Егор всхлипнул: "Но я не убивал Светлану. Я никогда бы не сделал с ней такое. Вы можете мне не верить, но я любил ее!» А, мамочка моя, ни в чем не виновата. Она лишь хотела помочь мне. Рафаэль поднялся и уже у дверей еще раз строго предупредил, чтобы Колыванов не вздумал валять дурака и усугублять свое положение, а в 10:00 утра появился в стенах управления. Уже выходя на порог, столкнулся со здоровым мужиком. Так, хозяева, я звоню, звоню. Почему трубку не берете? Машину вызывали? Так я стою уже около 10 минут. Куда едем? Что нести? Пётр, который провожал полицейского, пошарил в карманах брюк, отсчитал несколько сотен и протянул шоферу. Спасибо, уважаемый. Извините за путаницу, но нам уже не нужны грузоперевозки. Он почти вытолкал за дверь растерянного мужчину и крикнул вглубь квартиры. Юля, разбирай чемоданы. Сам воздел руки к потолку и с надрывом произнес. Спасибо тебе, Господи, уберег от родственничков.